Глава двадцать 28. Вершина мира. Мои глаза удивленно расширились, когда Элин, порывшись в своем гардеробе, достал серебряное платье с расшитым бриллиантами воротом и бросил его рядом со мной на кровать. Я попросил Ирму перенести несколько твоих нарядов ко мне на случай Если ты останешься на ночь, поспешил объяснить Илин, заметив вопросительную складочку у меня на лбу. Но если тебе больше по душе моей рубашки, я только за. Ты в них чертовски привлекательна. Проигнорировав комплимент, я спрыгнула с постели и, быстро миновав ступени подиума, подлетела к Ирину и заглянула в белоснежный шкаф через его плечо. Весь гардероб короля был доверху забит красивыми платьями, драгоценными украшениями, муфтами, меховыми накидками и различной женской обувью. "Несколько?" подозрительно переспросила я, выразительно скрестив руки на груди. Элин привалился спиной к деревянной дверце шкафа, поглядывая на меня тревожным взглядом, словно опасаясь моей реакции. Я тут подумал, Может, ты переберёшься ко мне насовсем? Оставим твои покои Ирису. Изумлённо приоткрыв рот, я на мгновение замерла, задумавшись над его предложением. Рядом с Элином мне хорошо. Мне нравится засыпать и просыпаться в его объятиях, но мне нужно личное пространство. Пространство, где я хоть изредка могу становиться собой, давать волю магии, не боясь быть раскрытой. Обещаю, на досуге подумать над твоим предложением. Да и с Ирисом нужно все детально обсудить, уклончиво ответила я, замечая, как меркнет огонек надежды в глазах любимого. Как скажешь, Агнес. Мой король повел подбородком в сторону платья. Одевайся, нас ждут в трапезной. Пока мы шли по длинному коридору, я искоса поглядывала на ледяную корону Элина. Символ его нерушимой власти над неблагим двором символ, который я так не любила надевая ее, Элин словно превращался в чуждого мне холодного властного беспринципного фейца и мне вновь начинало казаться, что нас разделяют миры ты и сегодня беспокойно спала что тебя так сильно тревожило наклонившись ко мне спросил Элин прошлое. Одним, но каким ёмким словом ответила я, ощущает тягостное давление в области сердца. Элин легонько поцеловал меня в висок. Дорогая, для бессмертных время становится похожим на длинную реку, где исток это прошлое, а устье будущее. И если ты постоянно противишься её течению, плывёшь назад, твои силы начинают постепенно иссекать, лишая тебя возможности держаться в настоящем. Ох, какие заумные речи, ваше величество. Я шутливо закатила глаза, вызвав смешок Элина. Мы приблизились к дверям трапезной, которые любезно с низким поклоном распахнули перед нами слуги. Из трапезной лилась инструментальная, ненавязчивая музыка, исполняемая небольшой группой сатиров и фавнов. От Ответавшего в воздухе аромата пряностей, у меня потекли слюнки, а в желудке бурчало. За длинным столом в центре зала собралась вся неблагоя свита, включая моего брата, миловоркавшего збреля, и придворных благого двора. При виде разноцветных глаз принца Дориана, У меня болезненно сжалось сердце. Стараясь не замечать его сосредоточенного на наших с Элином соединенных руках взгляда, я позволила королю подтолкнуть меня к пустующему месту возле ледяного трона. Отодвинув бархатный стул, он галантно предложил мне сесть. Как только я заняла свое место, расправив длинный подол платья, Элин лениво опустился на свой трон все еще не выпуская моей руки саманта непринужденно болтала с восхищенной аминой которая откровенно пялилась на меня желая поскорее выведать все подробности нашего воссоединения с королем. габриэль и итан о чем то перешептывались с Арчибальдом. близнецы созерцали стены слишком придирчиво разглядывая детали интерьера И лишь глаза принца безотрывно следили за каждым моим движением пока Элин не заговорил Принц Дориан с кривой полуулыбкой произнес король переключая его внимание на себя Мы рады приветствовать вас и вашу свиту за нашим скромным столом Позвольте представить вам моих приближённых и членов совета неблагого двора Элин поочередно обвел глазами сестру Саманту Арчибальта, Габриэля, Итона и Амину. Конечно, с некоторыми вы уже знакомы, но есть и те, кто совсем недавно вошел в мой двор. Илин поднял хрустальный бокал, качнув в нем алую жидкость, и словно незримо чокнулся с моим братом. Артур Эркенст. Мой брат застенчиво поерзал на стуле, а Илин продолжил: "Смертный гость нашего двора и фаворит принцессы. Дориан учтиво склонил черную голову перед Артуром. Мой брат неуклюже повторил движение принца, сдержанно ему улыбнувшись. А это Элин сильнее сжал пальцами мою ладонь, и на мгновение повисла тишина. Словно король дожидался, пока я подниму на него взгляд. Агнес Эркенст. Моя возлюбленная и будущее королева неблагово двора. Меня прошиб холодный пот, а кровь стала тягучей, словно мед. За столом раздались радостные возгласы и громкие аплодисменты. Кто-то зло фыркнул. "Саманта!" Кто-то присвистнул: "Габриэль!" Кто-то протяжно всхлипнул: "Брель!" И только я застыла, не дыша. Предложение. Элин сделал мне предложение. Моя голова пошла кругом, и окружающий мир превратился в размытое пятно воздуха. Мне отчаянно не хватало воздуха. Резко выдернув руку из ладони Элина, словно из капкана, грозящего вот-вот захлопнуться, я порывисто подскочила с места, с грохотом опрокинув стул на пол. возгласы и аплодисменты стихли. Теперь все внимательно следили за мной, кроме одного. Принц Дориан казалось отрешенно смотрел сквозь вино, до скрипа сжав ножку бокала. "Простите", заикаясь, выдавила я, отшатнувшись от стола. "Мне нужно на воздух". С этими словами я бросилась прочь из трапезной, стены которой так и норовили меня раздавить. Я бежала по извилистому коридору, громко цокая каблуками, пока не устала от них. Мои туфли полетели под ближайшую скамейку вместе с сорванной с волос бриллиантовой диадемой. Холодность мрамора под босыми ступнями помогала разлетевшимся мыслям вновь воссоединиться. Но горящий в сердце пыл не остывал мимо меня мелькали картины, ледяные скульптуры и витражные окна. Придворные, не спеша прогуливавшиеся по замку, в недоумении расступались. пропуская меня вперед, пока я не свернула в узенький пустующий коридорчик. От быстрого бега у меня закололо в боку, а дыхание сбилось, но я продолжала нестись, сломя голову, сама не знаю куда. Продолжала убегать от всего и от всех. Всё произошло слишком быстро. Я не готова. Совершенно не готова выходить замуж, а тем более носить корону. Мне нужно время. Как бы я ни любила Элина, но никогда не сяду рядом с ним на трон. Он любит смертную девушку, девушку, которой просто не существует. Платье серебряным плащом развивалось у меня за спиной, а я всё не останавливалась, летя по ледяным тоннелям. Я могла принять свои чувства к королю Фейри, могла отказаться от мира смертных, стать его возлюбленной, но смогу ли я отказаться от себя, навсегда скрыв за ширмой лжи свою сущность? Во мне текла благая кровь. Одно дело короновать смертную, а другое полукровку. Узнай, Элин, правду обо мне. Изменил бы он свое решение? Свернув за очередной угол, я неожиданно врезалась во что-то теплое, даже горячее, и с криком отпрянула. Передо мной стоял Дориан. Его чарующие глаза ярко блестели в тусклом освещении коридора, а обаятельное лицо растянулось в довольной ухмылке. Расправив складки на зеленом камзоле, словно наше столкновение смяло ткань, он лукаво мне подмигнул. Я попятилась и заговорила, стараясь скрыть свое волнение и придать голосу спокойствия. Прошу прощения, ваше высочество, я вас не заметила. Ничего не ответив на мое извинение, принц двинулся вперед, протягивая мне руку, будто хотел заново представиться. Я оскалилась, покосившись на его ладонь. Мы ведь знаем друг друга. К чему этот цирк? Да неужели? Голос принца заставил меня внутренне сжаться. Его тембр с легкой мужской хрипотцой словно скользил по острию ножа, придавая голосу опасности. «Тогда давай же, назови свое настоящее имя". У меня пересохло во рту. Эркенст, фамилия, доставшаяся от покойного отчима, которая в будущем прикочевала во все мои поддельные документы. — настоящая фамилия матери, которую она дала мне при рождении, но после ее смерти я решила сменить ее на фамилию брата. Молчание затянулось. Тогда, одарив меня безжалостной улыбкой, принц снова принялся вести монолог. Молчишь? Хорошо. Тогда позволь я начну первым. Он кашлянул в кулак, прочистив горло. Я Дориан Торнтон, высший благой Фейтс. Наследный принц и приемный сын его высочества короля Маркуса. Кивнув подбородком, Дориан передал мне эстафету, мол, твоя очередь. Правильнее было бы развернуться и уйти, но что-то меня остановило. А может, я просто не желала выглядеть в его глазах трусихой, которая даже произнести собственное имя боится. Меня зовут Агнес Эркенст. Смертная девушка, без громкого титула и статуса, и я Я люблю зефир. Дориан не сдержал смешка, и на долю секунды его беспристрастное лицо смягчилось, а в разноцветных глазах в прямом смысле заискрился задорный огонек. А еще ты непоколебимая врошка Агнес Эркенст. Умение лгать прекрасная способность, доставшаяся тебе от Элеонор. Имя матери пробило брешь в моем самоконтроле, как таран. Нельзя показывать ему свою слабость. Нельзя позволять благому принцу брать надо мной верх. Собрав последние крупицы воли в кулак, я из последних сил постаралась придать своему лицу невозмутимое выражение, как это любил делать Элин. Скрывать за холодной маской непринужденности свои настоящие чувства. Почему же? Я действительно очень люблю зефир. Мой голос звучал смертельно спокойно, как голос палача перед казнью заключенного, как карканье вороны над могилой. Больше я не проронила ни слова и поспешно развернувшись, двинулась прочь, гордо шлепая босыми ногами по мраморному полу. Я не враг тебе, Агнес. Долетели до меня слова принца на повороте. Я оглянулась, но Дориан уже исчез. Бесцельно побродив по цитадели несколько часов, я решила отправиться к себе, чтобы привести еще не улёгшиеся после внезапного предложения Элина мысли в порядок. Гостевой этаж был подозрительно пуст. Стоило мне спуститься с лестницы в светлый коридор, как мое тело наполнило древняя сила. Под потолком вихрилась вьюга, а в воздухе витал запах мороза и корицы. Возле моих покоев Прислонившись к двери, на полу, сидел Илин, вытянув вперед одну ногу в высоком белом сапоге, а вторую согнув колени. Его лицо ничего не выражало, он уныло разглядывал противоположную стену. Должно быть, мой внезапный побег сильно его задел. Я сбежала не только от предложения руки и сердца, но еще и демонстративно мокнула его в грязь перед благой свитой Дориана, подорвав авторитет короля От собственных умозаключений меня передернуло. Я медленно двинулась к нему, пока Элин лениво не повернул ко мне голову. Как прошла пробежка по замку? бесцветным голосом поинтересовался он. Не ответив, я вплотную приблизилась к Элину, присев рядом с ним на колени. Моя рука потянулась к любимому лицу. Кожа короля Была пронизывающе холодной, но наплевав на боль, я нежно коснулась пальцами его щеки. Прости меня, тихо пролепетала я, опуская взгляд. Тебе не за что извиняться, Агня. Ты имела полное право послать меня ко всем чертям. Элин аккуратно накрыл мою лежавшую на его лице руку широкой ладонью. Наверное, Мне стоило преподнести своё намерение как-нибудь иначе, а не выставлять глубину своих чувств напоказ. Но я не отказываю тебе. Глаза Элина, вспыхнув, нашли мои, и в потемневших зрачках вновь засветилась надежда. Просто я давай не будем торопиться, хорошо? Мне нужно время. Я зажмурилась, припав лбом к его ледяному лбу. Мне нужно свыкнуться с новыми реалиями, научиться жить с тобой, королем фейри, жить в мире существ, которых я всю ж свою жизнь старалась избегать. Да и знаем мы друг друга всего ничего. Может, через месяц другой ты сам с воплями сбежишь от меня, когда узнаешь, какой несносный я иногда бываю. Губы Элины дернулись в подобие улыбки. Артур периодами вообще меня из дома выгонял, чтобы ненароком не придушить после моей очередной выходки. Как я его понимаю, иронично подтрунил надо мной король, нежно водя пальцами вдоль моих лопаток. Неожиданно Илин взмахнул рукой, и его глаза залились серебряным светом. Мои босы ноги закололо, а на плечи легла удивительно мягкая меховая накидка. Сделай вдох, Агня. Настало время тебе кое-что показать. Я не стала ничего спрашивать и спорить. Лишь поцеловала Илина в щеку и поглубже втянула в себя его пленительный аромат. Мои внезапно появившиеся на ногах сапожки утонули в глубоком снегу. Мы очутились на плоской вершине горы, покрытой снеговой шапкой. Под нами А точнее, под склоном горы проплывали подсвеченные закатным солнцем облака, скрывая собой все, что находилось внизу. Где мы, прищурившись от яркого света, отражаемого снегом и льдом, спросила я. Это мы с Полярной звезды. Самая высокая точка земель Неблагово двора, пояснил Элин, всматриваясь в розовое кучевое покрывало внизу. Помнишь, что ты однажды сказала Брейл? Что ты зазнавшийся придурок? пошутила я, а Илин звонко рассмеялся. Мне было так приятно снова видеть его настоящую улыбку, без тени тоски, что у меня сжалось сердце. Ты сказала, что даже самые темные места не лишены света. Сестра передала мне твое послание. Илин отошел от меня на пару шагов, в его глазах вновь заискрился белый свет, излучаемый даже его бледной кожей. Кончики пальцев короля вспыхнули, и мир остановился. Летавшие в воздухе снежинки застыли, преобразовавшись в ледяные кристаллы, словно кто-то разбил диско-шар на тысячи кусочков и подвесил их в воздухе. "Невероятно", прошептала я, потянувшись к ближайшей льдинке. Но стоило мне коснуться застывшего осколка, как он, сверкнув на солнце, упал в снег. Я действительно силен и опасен, Агнес. Иногда магия берет надо мной верх. Так что не обессудь. Но трапезная теперь нуждается в ремонте, Отрешенно скривив губы, сказал Илин. Он излучал волны древней силы, которая заморозила не только окружавшее нас пространство, но и время но рядом с тобой моя ледяная сущность отзывается теплым чувством надежды заглушая внутри многовековые бури страданий с тобой мой личный мрак преобразуется в сияющее солнце элин щелкнул пальцами и ледяные кристаллы начали вращаться отсвечивая радужными переливами на пушистый снег Зрелище поистине завораживало, создавая впечатление невесомого парения среди звезд. Не отрывая взгляда от вращавшихся в воздухе осколков, я почувствовала легкое дуновение ветра, когда Элин неожиданно опустился в снег на одно колено. Агнес. Натянутым от волнения голосом начал король: "Я готов ждать дни, годы, века. Ждать сколько потребуется". Не требуя от тебя ответа. Но я люблю тебя всем сердцем, всеми фибрами своей разбитой души. Земля подо мной пошла ходуном, или это у меня ноги задрожали, ошеломленно думала я, а Илин продолжил свое признание. Я хочу, чтобы ты знала, насколько я серьезен в своих намерениях и чувствах к тебе. Поэтому покорно прошу тебя стать моей женой и королевой неблагого двора. В протянутой ко мне ладони Элина затанцевали хаотично кружа снежинки, пока яркий серебристый свет не открыл мне изящное колечко с гранёным голубым камнем в форме остроконечной звезды. Примешь ли ты мое предложение, Агнес Эркенст? Согласишься ли выйти за меня замуж? Разноцветные льдинки засияли еще ярче, словно и они выжидали моей реакции. Пара горячих слезинок скатилась по моему лицу. Шумно всхлипнув, я рухнула на колени рядом с Селином, подняв воздух снопы снега. Мои руки обвелись вокруг его шеи, а губы запорхали по ледяным щекам. Могла ли я отказать мужчине, которого безнадёжно любила? Могла ли разбить его сердце и сохранить своё? Он был готов ждать, готов дать мне время, чтобы вместе со мной во всём разобраться. Маленькими шажками пройти тяжёлый путь, помочь мне свыкнуться с миром фейри, помочь обрести семью и друзей. Да, да, я согласна, сквозь слёзы, задыхаясь и дрожа, прошептала я. Илин облегчённо выдохнул, и его напряжённые плечи расслабились. «Тогда позволь", он осторожно приподнял мою правую руку и стянул с неё перчатку. Магические цепи внутри меня предупреждающе звякнули, когда серебряное кольцо, поблёскивая, коснулось моего безымянного пальца. Шквальный ветер вдруг раздул наши волосы, и подвешенные в воздухе стекляшки зазвенели. Я тяжело дышала, крепко зажмурившись. Мы стояли на коленях, обдуваемые порывистым ветром, который с каждым моим глубоким вздохом затихал. «Элин, я должна тебе признаться. Скорее всего, он и так уже догадался, что я благая полукровка. Бой проигран, так и не начавшись. Моя жизнь принадлежала ему, моя душа была накрепко сплетена с его ледяным сердцем. Неожиданно король прервал поцелуем мои жалкие попытки раскрыть ему правду. Ничего не важно, Агнес, прошептал он мне в губы, и я откликнулась на его требовательный поцелуй. Только ты. Ты мой мир, мой воздух, и меня совершенно не волнует все остальное. Что бы ты не скрывала это никогда не изменит моих чувств к тебе. Давай просто насладимся этим прекрасным моментом, мигом сплетения наших судеб. Элин углубил поцелуй. Ветер утих, а льдинки над нашими головами, взорвавшись миллионом искр, посыпались вниз. Он взмахнул рукой, И нас накрыла магическим куполом, защищавшим от осколков, а вокруг нас словно низвергалась вселенная. Но брак короля Фейрис, такой, как я, я специально не назвала себя смертной, не могла больше лгать возлюбленному. Только не сейчас. Когда наши души были обнажены до предела, а все замки разума сломлены, сам по себе ставят тебя в шаткое положение в глазах других правителей. А появись на горизонте твоя настоящая пара. Я вовсе стану лишней фигурой на игровом поле. Агнес внезапно перебил меня Элин и отстранился, заглянув в мои отражающие льдинки глаза. Можешь не тревожиться из-за этого. Я уже Никого не встречу. То есть начала я, поймав его загадочную улыбку, но договорить так и не успела. То есть завтра ты будешь моей официальной спутницей на банкете в честь моего дня рождения. Попав в умело выструненную ловушку, я отвлеклась от своего вопроса, стукнув ладошкой себя по лбу. Точно, завтра ведь вторник. Амина мне говорила, но у меня совсем вылетело из головы. Я театрально надула губки. Вообще-то любовь моя, сегодня вторник. Чуть не всвалившись в снег, хорошо Илин крепко держал меня за руки, я отарапела, выпучила глаза. Черт, прости. Я совсем в днях запуталась. Но знаешь, у вас тут нет ни календариков с котятами, ни социальных сетей с напоминаниями, ни телефонов. И у меня нет подарка пытаясь оправдаться, я нервно покусывала губы. Я не понял ни единого слова из твоего бормотания. Неохотно признался Илин, а я хихикнула. Но ты уже сделала мне лучший в жизни подарок. Ты сказала да. А остальное, я уверен, ты сможешь наверстать этой ночью в постели. О томности его голоса у меня за в груди. Поднявшись, Илин протянул мне руку, помогая встать. Его подбородок лёг мне на макушку, а возле наших ног снова образовался снежный портал, знак того, что нам пора возвращаться. Я глубоко вдохнула, и вершина горы исчезла. Вернулись мы в королевские покои. Илин потянулся, чтобы поцеловать меня в лоб. Но неожиданно остановился и принюхался, как хищник, почуявший добычу. В его ледяных глазах засверкал первобытный гнев и страх. Зарычав или над ним порывистым движением завел меня к себе за спину. Внизу живота противно разлилась тревога. Что-то не так. Тревожно утвердил король, как раз в тот момент, когда с грохотом распахнув массивные двери, в покои ворвался запыхавшийся Габриэль. На генерале поблескивали ледяные доспехи, в руке он сжимал обнаженный меч, с лезвия которого капала зловонная жижа. На Арклеон напали отряд веспертио и арахни. Генерал выровнял дыхание. Моя гвардия и стрелки Итона зачищают город от захватчиков. Лицо Элина приобрело землистый оттенок. "Брель под моей личной охраной принцесса в зале совета", ответил Габриэль, опережая мой вопрос. Он быстро добавил: "Артур вместе с ней. Как они смогли обойти магический заслон и наши отряды на границе?" Отступив от меня, властно рявкнул Элин. Словно из воздуха в его руках выросло ледяное лезвие, а идеально сидящий сюртук крыло прозрачная кольчуга Мы не знаем этих уродцев будто кто-то телепортировал прямо на центральную площадь Ареклиона Габриэль озадаченно встряхнул медными прядями, которые беспорядочно выбились из небольшого хвостика Сколько? Один вопрос, и голос Элина изменился до неузнаваемости. В красивом баритоне Залегло беспокойство и предвкушение битвы. Король спрашивал не о количестве врагов. Его беспокоили подданные, за которых он был в ответе. Среди наших потерь нет. Есть пара раненых, серьезно раненых, но ими уже занимаются лекари, расправив плечи, отвечал Габриэль. Илин зажмурился, слегка расслабившись. Береги, Агнес, брат. Раскрыв глаза, король умоляюще взглянул на друга. Габриэль в ответ низко поклонился. Как собственное сердце. Элин резко развернулся. Быстро поцеловав меня в макушку, он растворился в снежном потоке, обдав нас с Габриэлем морозным ветром. Будь осторожен, шепнула я в опустевшее пространство.